Глава десятая. Его величество король Роланд I. в ы Высоко в голубом и ясном небе парит сокол. То он поднимается в самые небеса, становясь крошечной точкой, то вдруг камнем падает вниз. Грозный пернатый хищник заставляет мышей и мелких птиц прятаться лучше. Но сокол не ищет добычи. Птица наслаждается полетом. Сокол разворачивает упругие сильные крылья и играет с ветром. сильные крылья слушают его и уносят птицу еще выше и выше к самому светилу сокол свободен и он упивается простором и своей свободой птица летает и летает и кажется никогда ему не надоест полет в небесной высе и совсем не скоро он вернется на землю я смотрю с башни своего замка на гордого сокола радуюсь его свободе и мечтаю что когда-нибудь я с т а н у таким же свободным от тяжкого бремени, тревог всяких, что лежат неподъемным грузом на моих плечах. Сокол сильный и смелый никогда не сядет добровольно на кожаную перчатку, никогда не станет слугой и забавой, и гордая душа не способна вынести плен, будь пленение хоть тысяч у раз золотым и сытным. Так и я ощущаю себя пленником, который по воле Рока должен сидеть в золотой клетке в сытости и р о с к о ш и но вовек не знающий чувства свободы. Друг и советник мы Тейлор не мешает разговорами. Он знает, что люблю иногда помолчать и поразмышлять в тишине и покое. Он стоит рядом и, как и я, глядит на полет сокола. Вот только мысли его не птицы заняты. о д н о й д е в у ш к о й с которой вчера провел советник бессонную ночь, хмыкаю про себя. Новая пасья Тейлор спелая, яркая недавно совсем оказалась при дворе. Она для него новая забава, только-только распустившийся цветок. Но не знает дева коварстве и с е р д ц е е д с т в е советника. Поиграет он с ней да оставит, как и предыдущих. Но сначала щедро о т д а р и т золото м и украшениями всякими, что согреет после расставания разбитое сердце девушки. Не одобряю я его поведения, но кто из нас не совершает ошибок? Так же не скрою меня не з а б о т и т сердечные дела друга. Не мешают они его у м у и силе духа. Вот и ладно. Прошла уже неделя, как поймали изменника и п о к у с и т е л ь на жизнь мою. Тейлор, что был ранен и спас меня от неминуемой гибели, уже оправился от смертельной раны и снова взялся за государственные дела. Долго будут голову поднимать бунтовщики, отцовы последователи меча и крови. Не по нраву многим установившийся мир. Война для многих великое горе, но есть и те твари. которых она щедро кормит и золотом одаривает. Долго эту заразу придется выводить и изничтожать безжалостно, суровой жестоко, дабы показать в назидание остальным, что не будет пощады тем, кто оружие на короля поднимет. Изменник наказан, казнён. н о с н а ч а л а подвергся страшным пыткам, после которых он сдал всех, кто планировал свергнуть меня с трона и установить новую л и х о и м н у ю власть, дабы вновь начать кровопролитную войну. Гневно сжимаю руки в кулаки, зубы едва не крошу, так сильно их стискивая. Потом вздыхаю, расслабляю тело и задираю голову к небу. Снова гляжу на волнующий полет сокола. Хорошо вот так стоять и глядеть ввысь, п р о ч ь т н а т ь дурные мысли и наслаждаться лишь самозабвенным полетом гордой птицы. Но вскоре сокол скрывается в небесной в ы с е Улетает он далеко по делам своим или же домой возвращается. Жаль, что не могу умчаться вслед за ним. Разыскали остальных изменников? Спрашиваю Тейлора. Разбежались они подобно крысам. Отвечает советник, и в голосе возвучит сталь. Ой, м а н ы только двое, но их гораздо больше. Ганцов по всему королевству т о с л а л и Запрятали шавки поганые, но ничего. Роланд, с ы щ е м всех до единого, клянусь своей жизнью. Другим неповадно будет изменять королю до покушения устраивать. Пусть и н м а р и м глаза их п р о к л я т у щ и й выклет. Добавляет в сердцах Тейлор после недолгого умолчания. Что с проверкой, р а з о с л а н н о й по к о р о л е в с т в у спрашиваю его, есть уже какие-либо вести? Рано еще на но первые новости вот-вот появится, отвечает советник, и я верю ему. Мой друг умеет вести дела и держит всех на коротком поводке. Ни одна мелочь не ускользнет от него. Никакая тайна не пройдет мимо. Дастен Мари и вести придут добрые, или на худой конец хорошего, кажется, больше. Но мое ч у т ь е говорит об обратном, зная уже, что нужно ждать недобрых вестей. Оттого и настроение мое печальное, желание возникает стать птицей и улететь в небо высоко и далеко, туда, где свобода и простор, и нет там убийц, заговорщиков, предателей и забот о подданных. Но это лишь мимолетная слабость. Королям иногда тоже полезно мечтать о другой жизни, чтоб ы потом отряхнуться, вернуться на грешную землю и править твердой, справедливой рукой. и з а б е л ь р е т т л б о р Следующую неделю я схожу с ума. Не в смысле, что становлюсь безумной и у меня развивается шизофрения, хотя, если подумать, я близка к этому. Вы когда-нибудь? Пробовали организовать хотя бы троих человек да так, чтобы они четко выполняли ваши поручения, поставленные перед ними задачи? Если нет, то попробуйте. Это адский ад. Вы только представьте. Мир средневековый. Женщина тут занимает место не самое высокое, ниже плинтуса, а вместе том находятся развилки машинных коридоров. Вот честно становиться крысиным королем, точнее королевой, желания нет никакого, и никто энтузиазма от моей вдохновенной речи не проявляет. Нет, нет, выполнять т они все мои приказы выполняют, но качество этого исполнения не просто оставляет желать лучшего, это просто жирный писец. Начинаю рвать и метать. Приходится применять силу своего голоса, но умеренно, как сказал целитель, только только пробудившийся дар необходимо использовать не на всю мощь, а по чуть-чуть, чтобы и сама сила, и тело с энергиями п р и в ы к а л а А то так и буду после использования дара лежать п л а с т о м и пить восстанавливающие отвары. что оказались невероятно противными на вкус. Зиран бесновался, ершился и требовал, аки царственный особы меня к себе на разговор. Ага, сейчас. Разбежалась и побежала п р е д с т а в а т ь перед его лживыми предательскими очами. Зиран з л ю щ й сидит закованный в кандалы, что маги его лишающие, да еще и на цепи, что вколотили в стену стражники. Да так вколотили, что даже б о г а т ы р ь не сможет вырвать, если только вместе со стеной. И ходит мужчина теперь по скромной опочивальне, но с удобствами, как с в и р е п ы й п е с в кандалах до да на цепи. Все к о л ю щ е р е ж у щ е е т я ж е л о е приказала убрать, дабы не смог ни себе вреда причинить, ни входящему к нему. Хотя если подумать, Зиран такой мощный, что одни его кулаки выглядят словно кувалды. Да и на цепи спокойно можно само удушиться, но Зиран явно жить хочет. Кормят бывшего управляющего едой простой, но сытной. Нечего жрать в с я к и е р а з н о с о л ы Когда деревни голодают, первые три дня этот гад ничего не ел. Нос воротил от к а ш п о х л е б о к тушеных овощей, до да постного мяса и рыбы. Но на ч е т в е р т ы е сутки все-таки голод взял свое, и он начал есть. Радовался бы, что я его на хлеб с водой не посадила и в каменный мешок не бросила, как он того хотел для меня. Козел. Охрана сторожит зира на круглыми сутками, сменяется раз в два дня. Почему я с мужчиной так вожусь и не в тюрьму его бросила? Спросите вы, все просто. Не желаю на себя брать какую-то ответственность за эту гниду. Друга золотозубый, правда, б а с т а р д р е т т л ь б о р Наш, несмотря на его гадские дела и сомнительное происхождение, бастардов в этом мире не очень д и ж а ю т Все равно он мужчина, да еще и м а г н е х и л ы такой. Боюсь я, что за само правство над ним мне прилететь может. Пусть мужи знающие делают то, что положено, только дождаться бы их. А я женщина. Но так как у меня дар пробудился, то я теперь чуточку повыше стою над остальными женщинами, не совсем под плинтусом, можно сказать, головой в него упираюсь. Кстати, графиня, да еще с магией, этот человек уже серьезный, не безмозглая курица. Только мужики бы это поняли правильно. Умная женщина на вес золота. Эх, надо команду сколачивать из умных женщин и мужчин. Сейчас в моей команде есть Элен. Это она частенько на меня к о с и т с я иной и раз нет, нет, да и хитро так спросит некоторые факты из жизни Забель, которые только они с Элен знать могли. А я тоже знаю, благо память моя п р е д ш е с т в е н н и ц ы не исчезает. Есть еще Амар великолепный повар и новатор в кулинарии. Главному повару я заявила, что лично для меня отныне готовит только Амар, а о с т а л ь н ы е чтобы пальцы мне прикасались к моей еде. Амар хотя бы руки моет, и под ногтями у него нет черноты, в которой можно картошку высаживать. Остальные повара пусть пока готовят для остальной замковой ч е л я д и Да само кухню и подсобные помещения в порядок приводят, а то развели, понимаешь, свинарник. Главный повар со своими помощниками моим приказом совсем не рад. Но мне на их мнение начхать с высокой колокольни будут выпендриваться вон из замка. Все просто. До отца Амара так и не доехала, надо бы, но и бросить тут все пока не могу. Натворять же дел. Стоит лишь отвернуться, а уеду и его все замок развалит. Приходится носиться по замку, как сбрендившая Юла, и всех контролировать, а то ведь без контроля либо л е н и м а т у ш к а на слуг нападает, то через чур р е т и в а я р а б о т а из под рук их выходит и вот-вот что-нибудь да испортят или сломают. <м ur> <связывая> Но не гоже, не гоже графини по замку носиться, надо бы человека такого найти и нанять, который сам будет все здесь контролировать и всех строить. Вопрос, где такого взять? Ещё бы Хэм снова объявился, а то пропал ворон после того раза и больше я его не вижу и не слышу. Эх, у меня столько вопросов к ворону, кто бы знал. Пока замок слуги отмывают да утепляют, я уже как инженер записываю на пергаменте, что могу привнести в этот мир. Начать необходимо с простого, но значимого. Первое, это, конечно же, необходимо пережить зиму. Из памяти забыл, ь знаю, что зимы тут не лайтовые. Зимой в домах одеваются не просто очень тепло, а как для выхода на улицу. Спасением от мучительного холода становится сон в постели. Знать п р о в о д я т целые дни, чтобы согреваться. Зимовать х краях истинное мучение. Холд будет преследовать даже в постели. Люди много едят горячей жидкой пищи, а несчастные деревенские не каждый день могут себе позволить растопить печь и готовить. Дрова о т н а в е с золто о зимой, а вырубка леса запрещена. Чтобы не кормить животных зимой, их закалывают с о с е н и Мясо солят и коптят. Ох, беда! Мало времени у меня, чтобы справить все и как-то помочь всем деревням графства. Помнится мне и видела в каком-то фильме, что некоторые крестьяне в канун больших земных праздников удостаивались особой чести трапезы в замке. Это дело хорошее, но я т у т же себе представил этот кошмар. Людям же как-то надо добраться до замка. Не у всех есть кони и повозки. Да и чувствую даже на этом транспорте далеко не добраться. Хорошая пока новость, в замке еще не начали колот ь ж и в о т и н у Надо бы подумать, чем ее прокормить. Ко всему прочему, после такой зимы всех о б р а д у е т авитаминоз, да не такой, как в моем современном мире. Здесь реально до летального исхода может дойти. Недостаток витаминов – это вещь серьезная, знаю по себе. А банальный насморк для ослабленного человека может обернуться пневмонией. В этом случае больному придется полагаться исключительно на Божью милость. Как уже говорила. ц е л и т е л и тут могут излечить нечто простое, чтобы вылечить нечто сложное, необходимо понимать, как работает человеческий организм и отдельно взятые органы. Черт, вы блестите, т е л и н р а в о в чтобы мголову голуби засрали или птички посерьезней. Нельзя п о н и м а е т е вскрывать и изучать тело человека после его смерти, так как это деяние тенария. И как утверждает с в я щ е н н о с л у ж и т е л и инмари таких дел не одобряет, мол, кощунство копаться в мертвом теле. Угу, зато вот пытки инмари приветствуют. Тут никакого кощунства. Фу! Еще в зиму надо будет всем мыться почаще в горячей воде. Тут же вспоминаю высказывание уже из своего мира средневековья: мытье греховное занятие. Водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм и расширяют поры, поэтому они могут вызвать болезни и даже смерть. Это цитата из медицинского трактата XV века. Круто, да? Ши так и вовсе считались божьими жемчужными. Для монаха, например, было почетно обзавестись паразитами. Ши превращались своеобразный признак святости. Только никто не задумывается, что за пренебрежение гигиеной придется расплачиваться жизнью. Ну уж нет. В моем графстве такого кошмара не будет. Только надо все новое и полезное привносить не сбухты барахта, а постепенно, приучать, так сказать, народ. Того глядишь и почувствует разницу. л у ч станет. Но как же тяжко все начинать! Элементарно утеплить замок оказалось делом чуть ли не неподъемным. Это вам не деревянный дом, который можно паклей мхом каким и даже соломой утеплить. Камень делал другое, просто так не утеплишь, особенно когда нет современных материалов. О, как же я иногда начинаю тосковать по двадцать первому веку! Приказал я замок сначала отдрать так, чтобы даже у мышей норки сияли, а после содрать со стен дурацкие пыльные тряпки, от которых пользы ноль. Никакого сбережения тепла, но завешать стены нужно уже шкурами и мехами. Увы, увы, но утеплить можно только так и то изнутри. Плесени мне не надо, поэтому спасаемся только такими методами. Еще и печи приказала почистить и дымоходы. Эх, вот умными были древние римляне. Они использовали систему воздушного отопления, нагревая полы. Тут такого нет, но нужно спроектировать и сделать. Я могу. Только бы мастеров грамотных найти. Но все это можно будет делать лишь в теплое время года. Сейчас затевать такой проект самоубийства. Короче, вывод такой: если вы начинаете мерзнуть зимой в средневековом замке, а денег на устройство нормального отопления нет, как раз мой случай, а Зиран не говорит, куда бабки припрятал. То, что припрятал, я уверена. Есть вариант по теплее одеться, сесть у камина и поставить вокруг пару ж а р о в и н Если же это не поможет, навестить... Родственников на морском побережье. Э, это все лирика. Так, что еще? Слюдяные окна. Красиво, конечно, но в стыках так продувает. Срочно нужно стекло. Опять вопрос. Где найти мастера? И есть ли тут стеклодува? Если нет, то значит будут. Научим кого-нибудь молодого и взрастим крутого специалиста. Метод Фурко тут явно неосилить. Он основан на прокатывании горячей стекломассы через специально предназначенные валики. Затем смесь транспортируется в камеру охлаждения, тут же осуществляется разделение ее на листы. Слишком сложно, или нет? Но есть еще метод Флуат. Вязкая стеклянная масса после печи принимает горизонтальное положение. На плоском оборудовании она подается в емкость с расплавленным оловом. Материал плывет по поверхности, обретает форму и вбирает в себя микроскопические частицы олова. После чего стекломассо охлаждается и подвергается отжигу. Полотно обретает гладкую поверхность, его не нужно обрабатывать, полировать или шлифовать. На словах кажется просто, а ты пойди попробуй соорудить цех из подручных средств, когда нет еще ни заводов, ни пароходов. Но делать надо. Не зря же я много знаю и умею, когда ты инвалид да еще из детского дома. Приходится быстро в з р о с л е т ь и учиться всему, как только можно и нельзя. Брошенный инвалид отличается от других деддомовцев. Мы стараемся быстро учиться и найти себе дело, которое в будущем будет кормить. Мне повезло, я б л е с т я щ е окончил а школу и университет. Я инженер и очень даже неплохой. Не постесняю слова великолепный специалист. И раз так вышло, что я о к а з а л а с ь в мире тотального патриархата, но зато с возможностями, которые были недопустимы мне в моем мире. то почему бы не помочь этому миру начать новый виток истории? Прочь темнота и м р а к о б е с и я да з д р а в с т в у е т прогресс и удобство! Ха, как бы меня потом за мои мысли, идеи, изобретения на костре не сожгли? Если сожгут, то у меня испортится характер. А еще письма, что я отправила королю и в гильдию магов. Как бы после них меня сразу же не отправили или на костер или в монастырь?